Глава 137. Эрван попросил Лаика купить два дешевых мобильника с предоплаченными симками. Таким образом, как он надеялся, они смогут посылать друг другу СМС, сидя напротив, и создавать иллюзию спонтанного общения. Он быстро выяснил, что не способен набрать что бы то ни было на клавиатуре мобильника с тремя пулевыми ранениями и разодранным горлом не так-то просто барабанить по крошечным кнопкам. Они вернулись к старой доброй грифельной доске, как в школе. Да и то Ирван с трудом водил фломастером. Весь обмен сводился к нескольким фразам. «Как все прошло!» В интенсивной терапии... Утыканный иголками для переливания и датчиками в окружении машин, которые следили за ним, питали, обследовали. Рван казался себе бойцом, получившим временную передышку. Ничем не лучше, Мэгги. Кстати, у нее-то как дела? Он озаботится этим позже. Сначала похороны Гаэль. Печально, просто ответил Лейк. Рван, лишенный голоса, понадеялся, что брат продолжит. Но нет. Придется опять ему со своим фломастером, трясущейся рукой и пропитанным морфином мозгом поддерживать беседу. София была. Она хотела прийти, я не разрешил. Хотел быть один с Гаэль. Поверх кислородной маски он глянул на брата. На протяжении нескольких часов Лаик дважды спас ему жизнь. Он прикончил человека гвоздя выстрелом, достойным Книги рекордов Гиннесса, и, поддавшись порыву самого отъявленного зверства, голыми руками вырвал лицо монстра. Эта жестокость шла в паре с его беспримерной отвагой. «Прощай, Лаик, трусы наркоман. Добро пожаловать, убийца со змеиной кровью». Эта метаморфоза читалась на его лице, резко обрисованные отвердевшие черты, как следы глиняного кокона, разбитого, чтобы добыть ископаемое. Когда Ирван пришел в себя, братец был у его изголовья, одетый как космонавт. Успокаивающее зрелище и мир вверх тормашками. Токсикоман семьи, Ставший ее опорой И он сам Защитник клана в роли наркозависимого Вены которого переполнены морфином Он не мучился На самом деле он вообще ничего не чувствовал Отныне от него оставался лишь мозг Совсем маленький Болтающийся в залатанном теле А еще Он не мог поддаться горю. Чтобы осознать смерть Гаэль, следовало быть в полной форме, что до возобновления расследования он странным образом полагался на Лаика, чтобы сложить воедино все кусочки. Сам он сошел с круга. Он захотел разобраться в происхождении клана и в результате уничтожил Марванов. Ну или почти. Его стремление к мести тоже растворилось в морфине. Фарабо был мертв. Зачем наказывать жана Луи Лассея? Эскулапу придется отложить в сторонку свои склянки и нейромедиаторы. Все это пройдет по графе «прибыли и убытки» в Реестре тайных научных исследований, финансируемых государством. По крайней мере, эта лавина смертей имела хоть какой-то смысл. Она продемонстрировала всю несостоятельность изысканий красавчика-профессора. Среди учиненной бойни один вопрос оставался открытым. Сам Эрван. Он выкарабкается. Такая уверенность рождалась в глубине тела. Но вот голос точно не вернется». С ним уже заговаривали о протезе, об искусственной гортани, о прочих малоаппетитных штучках, несовместимых с работой копа. «Мэгги!» — с трудом нацарапал он на доске. «Я навещу ее позже. Состояние без изменений. По мнению медиков, улучшения не будет». Эрван задыхался под повязками. Вдруг... Он начал мечтать, чтобы ему прописали то же лечение, что и матери. Обернули в пакеты со льдом. И посошок на дорожку. Тетради. Мне еще нужно их перечитать. Лаик продолжал неподвижно стоять в изножьей кровати. Прямой, как швейцарский гвардеец. Со вчерашнего дня он ни словом не обмолвился о том, что прочел и не попросил никаких объяснений по поводу деталей, которые обнаружил. Эрван хотел, чтобы он знал. Эта истина была его единственным завещанием, в любом случае лучшим его расследованием, и брат, единственный Марван, оставшийся на ногах, должен был защитить его дело. В конце концов Эрван сдался. Доска, росчерк фломастера. Что ты думаешь? «Говорю же, пока не могу ничего ответить. Я должен все перечитать, все обдумать». Если бы он не был практически в отключке и в бинтах от живота до ушей, Рван бы расхохотался. Теперь Лаик вел себя как молчаливый полицейский, а он вымаливал объяснение. А пока что он пустил это на самотек, как и все остальное». У него совершенно исчезло ощущение времени. Он существовал в растянутой хронологии, где шесть утра равнялись полудню, а несколько минут были настолько же тягостными, или же наоборот невесомыми, в зависимости от дозы морфина, которую ему влили, как долгие часы. Не считая сна, который без всякого предупреждения погружал его хилое сознание в длинный, Ватный туннель. Он осознал, что братец наклонился над ним. Первая улыбка за весь визит. «Я пошел», — пробормотал тот, целуя брата. Марваны обучались хорошим манерам только на склоне лет. «Мне еще нужно кое-что сделать». Рван взялся за доску. «Что именно?» «Прибраться». Улыбнулся тот еще раз. «У тебя».